Хозяин, которого зовут Цинпей, не соглашается сесть рядом на войлок и в знак почтительности располагается прямо на земле. Стараясь скрыть смущение, он нервно скребет руками худое тело. С ведерком только что надоенного я ч ь е о г о молока входит жена хозяина. Зачерпнув в к о в ш и она протягивает его гостям, и тут происходит замешательство. Каждый тибетец всегда носит за пазухой свою чашку. Я слышал об этом обычае, да как-то забыл о нем. Цинпэй растерянно смотрит на жену. Лишней посуды в доме нет, но все улаживается. Иду к шофёру и о д а л ж и в а ю у него кружку. я ч ь е молоко великолепно, по вкусу оно не отличается от сливок. Потом хозяйка подносит свежий творог, овечий сыр. Вначале на все вопросы старается отвечать правитель ц з у н а Но постепенно удается втянуть в беседу самого ц и н п е я Его немногословные фразы, дополняемые самой обстановкой стойбища, штрих за штрихом воссоздают картину жизни кочевников в искогорных пастбищах в Северном Тибете. Как и все здешние дети, ц з н п е й появился на свет под открытым небом. По старинному обычаю мать его за несколько дней до родов была изгнана из жилища и искала по ночам у б е ж и щ е от холода и ветра среди скота. Так и издавна поступают, чтобы крики роженицы не испугали духа очага. Едва начал ходить мальчику уже учился ездить верхом на яке. Девяти лет он умел метко пущенными. и с п р о щ и камешками заставить доверенных м у т и л я т идти в нужном направлении. Такая сплетенная из шерсти п р о щ а издавна заменяет тибетским скотоводам п а с т у ш с к и й бич. Однажды ранней осенью, когда ц у н п е й спускался со стадом в долину, неожиданно налетела метель, все скрылось в белом круговороте, овцы сбились в кучу. Сквозь в о й в е т р а мальчик расслышал отчаянный лай собак. Жеребенок, на котором он сидел, захрапел, почуяв волков. их было три. Один сцепился с собаками, другие гонялись за овцами. п у с т и вход плеть Цюмпейст р у д о м отогнал хищников. Навьючив на коня т у ш и задранных овец, он с тяжелым сердцем отправился домой. Но вопреки ожиданиям отец не наказал его за недосмотр. Выслушав с з б и в ч и в ы й рассказ мальчика, он вынул из за пояса кинжал и протянул его сыну. Носи, мужчина теперь, как всегда сурово произнес отец, и взяв сыромятную шкуру, сел т о ч а т ь первый в жизни ц е н т п я сапоги.